Глава 9. Вернувшись в дом, взяли с собой еды. Загрузили инвентарь в машину и покатили к приискам. О, кстати, знаете, там есть очень забавное местечко в русле реки, смеялась Марианна, управляя своим внедорожником. Да? сразу живо с ней заговорил Дэн, видимо, чтобы вызвать во мне приступ ревности. Какое? Ну, диский пляж, усмехнулась. Серьёзно? закатил глаза Дэниел. Ну, Сан-Франциско этим печальное известное. Слушай, Дэн, ты слишком усложняешь. Не напрягайся на эту тему. Ну не нравится тебе что-то? Ты не хочешь что-то делать? Не делай. Это я могу понять. Только как тебе мешают те, кто любит загорать на Гешом? Что за ханжество? Не удостоив его ответом, Дэниэл достал из своего рюкзака тёмные очки и кепку, видимо, желая не афишировать свою внешность при посещении столь щепетильного местечка. Бросив на него взгляд через зеркало заднего вида, залилась: "Ах ты такой, значит, осуждаешь?" Считаешь себя выше других? Ну ладно, покажу тебе ещё. Помни моё слово. Русло реки находилось очень близко, и в течение 20 минут мы оказались на подъезде к лесополосе вдоль пляжа. Марианна припарковалась на специальной площадке. Схватив свои рюкзаки и инвентарь, пошли ровным строем в сторону приисков. Всегда мечтала намыть хоть бы полграмма золота. Да, с ним особо не разбогатеешь, но ведь не в этом суть, а совсем в другом. Романтика, авантюризм, поиск приключений вот что будоражит кровь. Молодость, говорят, скоротечна. После окончания института сама не заметишь, как погрязнешь во взрослой жизни. Так мне постоянно говорит мама. Чиновник со стажем. Она, кажется, всю жизнь была слишком ответственна, слишком серьёзна. Посему мне, червивому яблоку от яблони, нужно, наверное, сделать что-то, о чём я буду вспоминать в будущем. И найдиный небольшой самородок Должно быть станет хорошим таким воспоминанием. Следуя за Марианной по выложенной камушками тропе, заметила при заходе в чащу, что тропинка стала земляной. Ровно вытоптанная дорога вела к реке, которая виднелась в паре сотен метров. Шум буйной воды уже доносился и нагонял страха. На самом деле не самое спокойное место. Зная, что где-то в этих районах есть сплав на байдарках и клуб рафтинга. Течение сильное, заходить глубоко не стоит. Видно, именно поэтому место славится среди любителей позагорать нагишом. Только подумав об этом, увидела небольшую группу людей, разместившихся на нескольких растерянных пледах. Даже с этого приличного расстояния было видно, что они все голые. Потянув руку в рюкзак, достала солнечные очки и быстро надела их. Боясь, что мои неловкие движения увидит Дэн и поймет причины, действовала максимально спокойно. «О!» — воскликнула Мариана. «Там люди!» сделала тон потише. "Не, по-моему, они нудисты", произнесла смешливым голосом. Достав из кармана телефон, сразу перестала улыбаться. "Да, милый", ответила, видимо, Джеффу. "Ага, мы с Дженнифер отправились поискать золото. Не волнуйся, всё хорошо. Да, да, я буду себя беречь. Хорошо, завтра увидимся, целую". Положив трубку, продолжала вести нас к реке. Та группа людей очень оживилась, и в нашу сторону пошла одна крайне экзотичная пара. Мужчина с очень большим животом и маленьким... достоинством, которое можно было разглядеть разве что с лупой. И очень худая девушка с фигурой, больше похожей на мальчиковую. Но взрослый возраст и пол в ней выдавало не тело, а лицо. Поэтому ошибиться вряд ли можно было. Немного растерявшись и на секунду поняв Дэна, я наблюдала с любопытством за Марианной, которая сразу же мило поздоровалась с нашими незваными гостями. Как сегодня водичка? Ой, знаете, немного холодная и стремительная. К золоту хотите намывать? Подошёл к ней пузатый мужчина слишком близко. Для него явно отсутствовало понятие личного пространства. Но и Марианна была не промах. Не смея отступать, стояла, гордо глядя в его глаза. Я же поражалась её стойкости и благодарила себя, что успела надеть солнцезащитные очки. Куда смотрят мои глаза, никому не видно. А они предатели. Почему-то всё время нарывали осмотреть этих двоих, которые совсем не стеснялись посторонних людей. рассказывая перед ними абсолютно голышом. Бросив взгляд на Денна, Елис сдерживала смех. Он вообще не смотрел на любопытную парочку, а ковырялся у себя в рюкзаке, доставая оттуда снасти. Зато с лица Майкла не сходила смешливая гримаса. Вы свингеры? вдруг он спросил их. Да, гордо ответил мужчина. Интересует? покосился на свою спутницу, будто предлагая её Майклу. Нет, у меня есть девушка, и я ей верен. приобнял меня за плечи и целует в щёку. Да, она очень красивая. Эх, зря отказываетесь. А может, вам интересно наше предложение? Знаете, мы дружим семьями, показал рукой в сторону своей группы. Эти странные на вид люди сразу же поднялись со своих пледов и пошли к нам. На мгновение мне даже стало страшно. Четыре пары голых мужчин и женщин, которые вообще не запариваются над таким понятием, как верность. Обмен спутниками дело привычки. Сегодня с женой, завтра с её подругой, В то время как она сама то с тобой, то с твоим другом, на секунду поёжившись, подумала, что для Дениила моя страсть к ним двоим вполне выглядит аналогично этим увлечениям. Нет, я не осуждаю. Пусть делают, что хотят. Но это действительно выглядит странно, даже для меня, девушки с довольно свободными нравами. Как мило. Но мы сюда приехали с определённой целью, а именно намыть немного золота, ответила немного высокомерно Марианна. Я могу помочь, закивал незнакомец. А вы могли бы одеться, нетерпеливо спросил Дэн. В самом деле, мы приехали на приски, а приходится видеть вас голыми. Вообще-то здесь официально, но диски пляж. Так что это вы приехали к нам, а не мы к вам, поэтому привыкайте. Ну, насколько я знаю, пляж-то неофициальный, а устроенный самозахватом. Но мы не собираемся вам читать мораль. Просто хотим намыть немного золота и уедем. Пожала плечами Мари. Видимо, желая немного загладить конфликт, который сама и спровоцировала. Ладно, не будем вам мешать. Вы, если хотите, подходите к нам. У нас есть жареные сосиски-пирожки. Как-то не хочется есть, быстро ответил Дэн, гримасы отвращения которого были видны даже за тёмными очками и на хлобученной по самой не хочу кепке. Яркая парочка, помахав нам, направилась к своему логову. Мы же остались молча разбирая вещи. Не замёрзла? подошёл ко мне со спины Майкл, растирая плечи. Поцеловав в щёку, обнял, многозначительно взглянув на Дениэля. Сжимая кулаки, мой любимый бринет выглядел крайне злым. Надеясь, что эти двое не схлестнутся в поединке, натянула на ноги резиновые сапоги, взяла в руки тасы и пошла к реке. Зачерпнув первую горсть камней и песка, начала намывать. "Не так делаете", послышался за спиной мужской голос. Обернувшись, увидела на уровне своего лица пипку, которую с большой натяжкой можно было назвать членом. Это был тот самый толстячок, который хвалился тем, что является свингером и предлагал свои услуги в этой области. Слыша смех Денна и Майкла, посмотрела на Марианну, которая закрывала рот руками, видно сдерживая истеричный ржач. "Да? И как же нужно делать?" спросила серьёзным тоном, хотя мне и самой хотелось рассмеяться. Взяв из моих рук таз, сделал какие-то манипуляции, вполне похожие на мои с видом жуткого знатока. "Вот так", подытожил. О, поняла, спасибо. Неловко закивала с лёгкой брезгливостью, забирая из его рук тазик. Всё ещё думая, где же побывали его руки до, уткнувшись в поиски золота, не желала даже ни на кого смотреть. Эта странноватая компания вызывала необычные чувства чувства отвращения и в то же время любопытства. Наверное, у многих были такие сексуальные фантазии, фантазии, которые редко становятся реальностью, а существуют лишь для того, чтобы заставлять разгонять кровь. Секс втроем для меня был не чужд, тем более опыт уже имелся. Но вот мысль, что муж может раздавать жену направо и налево друзьям, а она, соответственно, также делится мужем с подругами, вызывала во мне целый шквал непонятных эмоций. Быть может, именно сейчас я стала понимать Дэна. Предыдущие мысли, что он просто чопранный зануда, канули в небытие. Дело совсем не в этом. Он не хочет по другой причине. «Ну как ты?» Усевшись возле меня на корточке, Дэниэль зачерпнул в свой таз песок. «Нормально», — улыбнулась ему, показав первые несколько крошечных кусочков золота, которые уже успела сложить в микроскопическую баночку пинцетом. «О, неплохой улов», — облизнувшись, произнес. «Я согласен», — вдруг пристально посмотрела в глаза. «Согласен», — удивленно повторила. «Да».